Две тысячи двадцатый. Март. «Леша, есть большая вероятность, что нас после каникул переведут на дистанционное обучение», — взволнованно сказала Саша. «Школы собираются закрыть, а каникулы, скорее всего, начнутся раньше». «Вот и хорошо», — улыбнулся Леонидов. «Ты же все время жаловалась, что зашиваешься на работе, что тебе надо рано вставать, причесываться и краситься». Твой гардероб постоянно нуждается в обновлении, потому что ты на виду. А на дистанционном обучении все эти проблемы снимаются. — Да, но появляются другие, — в сердцах сказала Саша. — Как ты не понимаешь? Ни мы, ни дети к этому не готовы. — Ты не знаешь компьютер? — откровенно удивился Алексей. — А мне всегда казалось, что ты продвинутый пользователь. — Насмешливо посмотрел он на Сашу. — Если что, Ксюха поможет. — С организацией дистанционного обучения. — Да Ксюха первая станет халявить. — Не станет. У нее ЕГЭ. Вот — Вот-вот, ЕГЭ. Дети же не успеют должным образом подготовиться. — Ты, как всегда, пересерьезневаешь, милая, — ласково сказал он. — Дочь в тебя пошла, ответственная, и в гуманитарный вуз собирается поступать. — А я думала, в тебя, — фыркнула Саша. — Одни мальчики на уме. «У меня мальчики на уме». «У тебя девочки. Я о сути. Твоей и дочери. Все бы вам развлекаться». «Да не до развлечений сейчас. Кстати, на днях у меня сделка». Алексей постарался сказать это небрежно. Шутка ли? Почти семь миллионов. Хоть телохранителя нанимай. Время-то какое. Хотя Алексей был уверен, что прекрасно справится сам. Единственное, он не знал перевести эти деньги в валюту, Или оставить в рублях?» Позвонил знакомому бизнесмену, опытному в таких делах товарищу. Тот рассмеялся. «Сейчас все, у кого много валюты, ее продают. Курс резко пошел вверх. К лету он упадет». «Значит, оставить деньги в рублях?» «Только в банк не неси». «А куда? Дома под матрасом хранить?» «Слушай, Леха, сейчас никто ничего не знает. и Я не Дельфийский оракул». Покупать доллары и евро поздно, это однозначно. В банк нести рискованно, начинается мировой экономический кризис. Причем такой, что 98-й нам раем покажется. Ты серьезно? Алексей невольно вспомнил, как тащил из магазина коробки с макаронами и подсолнечным маслом. Тогда же он встретил Сашу. В том роковом 98-м. Не вовремя ты квартиру решил продать. Хотя... Потом, может, и вообще не продашь. Некому покупать будет. Вернее, не на что». «Вот спасибо», — утешил. «Никто ничего не знает, Лёха», — повторил приятель. «Но кто мог предположить, что ситуация с короной выльется в пандемию? Наши вон из-за границы массово возвращаются, а у многих там недвижимость. Налоги-то всё одно надо платить. Эх, мне бы твои проблемы». Эту фразу Алексей сейчас слышал ото всех. Потому что у всех были проблемы. У кого с работой, у кого с бизнесом, у кого со здоровьем. Много разных проблем. И каждый, разумеется, считал свои проблемы самыми серьезными. «Хуже всего тем, кто сейчас в больнице», — буркнул Алексей. «А нам жить и радоваться». «Это ты в точку сказал», — вздохнул приятель. «Ладно, бывай». И он дал отбой. Поскольку процесс был запущен, отозвать Альбину Андреевну Леонидов не мог. Она и так с огромным трудом нашла покупателя. Значит, надо идти до конца. Саша он постарался в это дело не впутывать. Только отвел к нотариусу за справкой, подтверждающей, что супруга А.А. А. Леонидова не возражает против продажи им, доставшейся в наследство недвижимости. Алексей не был уверен, что такой документ нужен. Но риэлтор-покупателя Маргарита Терентьева, похоже, закусила у дела, и он решил подстраховаться, чтобы в решающий момент сделка не сорвалась. «Больше от меня ничего не нужно?» — подозрительно спросила Саша, оглядев очередь в приемной. Человек пять стомились в ожидании, пока им вынесут готовые документы. «Нет, милая, больше ничего». У Алексея было дурное предчувствие. Он уже проклинал свою интуицию. Вроде бы все чисто. Альбина Андреевна — опытный риэлтор. С квартирой никаких проблем, все документы в порядке. Время. Время наступило такое, что ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. И бессмысленно строить планы, потому что наступила новая реальность, а точнее ненормальность. События развивались с такой стремительностью, что у Леонидова возникло чувство — будто с гор идет лавина. Тревожный гул раздавался отовсюду. Европа закрывала границы и сажала людей на жесткий карантин. Тех, кто протестовал и выходил на улицу, безжалостно штрафовали. Первые заболевшие появились и в России, разумеется, в Москве. Туристов, вернувшихся из Европы, а в особенности из Италии, начали отлавливать и запирать в инфекционных боксах. Среди людей началась, если не паника, то тревожное состояние возникло у многих. Что будет? Накроет ли пандемия Россию? И если накроет, то как будет с работой, с учебой? Не говоря уже о досуге. Уже прошла информация, что собираются закрыть кинотеатры, а потом и фитнес-клубы. А я тут квартиру продаю, усмехнулся Алексей, забирая у девушки, вышедшей из кабинета нотариуса, заверенное согласие супруги. Саша поспешно встала. «Идем, я столько времени здесь потеряла». Если бы они тогда знали, что время вообще встанет, и его у них будет вдоволь, на все. То есть на все, что им останется после введения всех ограничений. Но в этот удивительно теплый мартовский день Алексей был настроен решительно, бодр, свеж и полон оптимизма.